Джозеф Конрад. «Изгнанник». Читает Артём Кухрев. Часть 1 Глава 1 Свернув однажды с прямой и узкой тропы исключительной честности, он твёрдо вознамерился в душе. Как только короткая прогулка по придорожным топям принесёт желаемый результат — тут же вернуться к однообразной, но надёжной поступе добродетели. Этому промежутку в быстром потоке его жизни, подобно фразе, заключённой в скобке, было суждено остаться коротким, почти мгновенным актом, вынужденным, но искусно совершённым и поскорее забытым. Он воображал, что потом будет смотреть на солнечный свет — нежиться в тени, вдыхать аромат цветов в маленьком саду перед домом, питал иллюзии что всё останется по-прежнему, что, как и прежде, он будет беззлобно третировать свою жену-полукровку, с ласковым снисхождением наблюдать за своим желтокожим ребёнком, свысока потакать смуглому Шурину, который любил розовые шейные платки, носил лакированные ботинки на маленьких ножках и боялся раскрыть рот в присутствии белого мужа своей удачливой сестры. Вот какими он видел радости жизни и не мог себе представить ни одного собственного нравственно-весомого поступка, который бы нарушил природу вещей, затмил бы свет солнца, развеял бы ароматы цветов, отключил покорность жены, улыбку его ребёнка преисполненное благоговение, уважение Леонардо да Соузы и всего семейного клана да Соуза. Почтение этого семейства придавало жизни особую роскошь. Постоянным напоминанием о его превосходстве оно дополняло, доводило до совершенства его бытие. Ему нравилось вдыхать грубый фимиам, курившийся перед храмом успешного белого человека, мужчины, оказавшего им честь, взяв в жёны их дочь и сестру, доверенного агента Хедига и Ко, которому прочили звёздное будущее. Родственники, многочисленная немытая орава, обитали в полуразвалившихся бамбуковых хижинах среди запущенных огороженных угодий на окраине Макасара. Он не подпускал их и на метр, если не больше, потому как не питал иллюзий насчёт их достоинства. Эти люди были полукровки, лежебоки, и он видел их такими, как есть. Это были оборванные, тощие, грязные мужчины-недомерки разного возраста, бесцельно слоняющиеся в надвинутых на босу ногу шлёпках бабы похожие на гигантские мешки из розового ситца, набитые бесформенными сгустками жира. Кривобокко сидящие в полусгнивших ротанговых шезлонгах по темным углам пыльных веранд. Молодые женщины, стройные, желтокожие, с большими глазами, длинными волосами, гуляющие среди Грязи и мусора своего посёлка с таким томным выражением, будто любой их шаг мог стать последним. Он слушал крикливые ссоры, детский визг хрюканье свиней, вдыхал запахи мусорных куч во дворах и не мог побороть отвращение. В то же время он кормил и одевал эту толпу оборванцев, измельчавших потомков португальских завоевателей. Он был их провидением. Среди лени, грязи, бескрайней и безнадёжной нищеты они продолжали петь ему асанну, и это ему страшно нравилось. Они многого от него хотели, но и он был способен дать многое без особого для себя урона. За это ему платили дань безмолвным страхам, славоохотливыми изъявлениями любви, шумливым поклонением — Одно дело — считать себя провидением, и другое — каждый день слышать это признание из чужих уст. Такое состояние рождает ощущение бесконечного превосходства. Вильямс буквально купался в нём. Он не забирался слишком глубоко в собственные мысли, однако величайшую усладу давало высказанное вслух. Тайное убеждение стоит ему убрать длань дающую, как весь этот честной народ с голоду. Щедрость Уильямса окончательно их развратила. Дело нехитрое. С тех пор как он появился в здешних местах и женился на Джоане, местные растеряли остатки склонности к труду и энергию, которая их прежде заставляла проявлять крайняя нужда. Теперь Жизнь родни зависела от его милости. Это давало реальную власть, а власть Вильямс любил. На другом и, возможно, более низменном плане своей жизни он не испытывал нехватки нетривиальных и куда более осязаемых удовольствий. Вильямс любил простые игры, требующие навыка, например, бильярд а также игру посложнее, где приходилось проявлять умение иного толка — покер. Он многое перенял у любившего поучать американца с неподвижным взглядом, которого непонятно каким образом занесло в Макасар с просторов Тихого океана. Покрутившись в водоворотах городского быта, американец также загадочно пропал в солнечной пустоте Индийского океана память о чужестранце из Калифорнии остались покер — игра приобрела популярность в столице Сулавеси — и мощный коктейль, рецепт которого китайские юнги по сей день передают друг другу на квантунском диалекте в кабаках Зонских островов. Вильямс разбирался в напитках и умел играть, чем сдержанно гордился. Зато доверием, оказываемым Хедигом, хозяином компании, гордился назойливо и хвастливо. Доверие было следствием великодушия Вильямса, его заостренного чувства ответственности за себя и мир в целом. Он ощущал неудержимый зуд постоянно об этом говорить, но совершенно не вникая в суть сказанного. У невежд всегда находится что-то такое, понимание чего — заменяет им знания всего остального. Этот предмет заполняет вселенную невежды до краёв. Для Вильямса предметом понимания был он сам. Изучение себя, своих повадок, задатков и умение направлять свою судьбу началось с того дня, когда он, почуяв недоброе, сбежал от голландского приказчика вест вестинской компании на улице Семаранга, и привело его к доходной должности, которую он теперь занимал. Скромного и застенчивого от природы юношу успех удивлял, почти пугал, и в итоге после череды радостных потрясений сделал жутко самонадеянным. Он уверовал в собственную гениальность и знание мира. Так почему бы не рассказать о себе другим для их же блага и пущей славы, Почему не дать всем этим мужчинам, хлопающим его по спине и шумно приветствующим, достойный подражания пример? А как его дашь, если помалкивать? Поэтому он говорил без умолку. После обеда развивал свою теорию успеха за маленькими столиками, периодически окуная усы в молот льд коктейля. По вечерам Нередко продолжал с Кием в руке поучать юного слушателя за партией в бильярд, шары на столе замирали, как будто тоже слушая под ярким светом масляных ламп с абажурами, висящими низко над сукном. В тёмном углу большой комнаты тем временем сидел, прислонив натруженную спину к стене, китаец-маркер чьё неподвижное лицо маска казалось бледным рядом с доской красного дерева для подсчёта очков, а веки сами собой закрывались от вызванной поздним часом и усталостью дремоты и монотонного журчания неразличимых слов белого человека. В разговоре вдруг наступала остановка, партия возобновлялась резким щелчком, И некоторое время продолжалось мягким жужжанием и глухим стуком шаров, зигзагами катящихся навстречу неизбежно успешному карамболю. Через большие окна и открытые двери внутрь проникала солёная сырость моря. Слабый запах гнили и аромат цветов из сада гостиницы смешивались с вонью лампового масла, становившееся с наступлением ночи всё сильнее. Головы игроков, когда они наклонялись для удара, окунались в свет ламп и тут же резко уходили назад в зеленоватый полумрак, создаваемый широкими абажурами. Методично тикали часы. Неподвижный китаец апатично, словно большая говорящая кукла, объявлял счёт. Вильямс выигрывал партию. Заметив, что час уже поздний, а он человек женатый, победитель снисходительно попрощался и выходил на длинную безлюдную улицу. Белая дорожная пыль, словно яркая полоса лунного света на воде, ласкала глаз после подслеповатого света масляных ламп. Вильямс шёл домой вдоль стен, с которых смешивалась пышная растительность палисадников. Дома по обе стороны скрывались за чёрной массой цветущих кустарников. Улица была в полном распоряжении Вильямса. Он шагал посредине. Тень раболепно бежала впереди. Вильямс благодушно смотрел на неё. Тень успешного человека. От выпитых коктейлей и собственной славы слегка кружилась голова. Люди не раз слышали, что он приехал на восток 14 лет назад юнгой, мальчишкой. В то время отбрасываемая им тень, должно быть, была совсем короткой. Вильям с улыбкой подумал, что тогда у него вообще не было ничего своего, даже тени. Зато сейчас он видел перед собой тень уважаемого служащего компании «Хедик и Ко», следующего домой. Как славно, как вольготно живётся тем, кто выбрал правильную сторону. Он победил в игре под названием «Жизнь». И в игре под названием «Бильярд» тоже победил. Уильямс ускорил шаг, позвякивая выигранными монетами и вспоминая счастливые дни, ставшие вехами его жизненного пути. Свою первую поездку в Ломбак для покупки пони первую важную сделку, доверенную ему Хейдигом, за которой последовали более важные события — тайная торговля опиумом, незаконная продажа пороха, контрабанда оружия, трудная сделка с Гуагским Раджой, которую удалось провернуть на одном кураже. Вильямс ухватил старого царька-дикаря за бороду прямо в его совете, подмазал, подарив позолоченную остеклённую карету — который по слухам теперь держали кур, наговорил стрекора перехитрил во всех отношениях. Вот лучший путь к успеху. Вильямс не одобрял банальный обман вроде воровства денег из кассы, однако закон можно было обойти, а правила торговли до предела растянуть. иным такой подход мог показаться надувательством. Так думают только дураки, слабаки, ничтожества, Умные, сильные, уважаемые люди не испытывают угрызений совести. Совесть и власть несовместимы. Эту веру он часто проповедовал молодым, являя собой яркий пример ее правоты. Каждый вечер Вильямс возвращался домой после дня, наполненного трудом и развлечениями, опьянённый звуком собственных речей о личном процветании. День тридцатилетия не был исключением. Уильямс провёл приятный шумный вечер в доброй компании, И шёл домой по пустой улице, чувствуя, как ощущение собственного величия нарастает в груди, приподнимает его над белой дорожной пылью, наполняет душу торжеством и грустью. Надо было лучше показать себя в гостинице, больше рассказать о себе, произвести на слушателей ещё более сильное впечатление Но ничего, как-нибудь в другой раз. А сейчас он вернётся домой разбудит и заставит слушать жену. Почему бы ей не встать, не смешать для мужа коктейль, не послушать, как он говорит? Просто так. Это её долг. Он мог бы разбудить всю семейку до соуза, если только пожелает. Достаточно сказать одно слово, и они явятся и будут сидеть в своих ночных рубашках на жёсткой холодной земле его двора, и молча внимать, пока он будет говорить с крыльца о собственном величии и доброте столько, сколько захочет. Придут как миленькие. Хотя сегодня вечером хватит и одной жены. Жена. Он мысленно поморщился. Панурая женщина с испуганными глазами и скорбно поджатыми губами — слушала его со удивлением и немым оцепенением. Она привыкла к ночным лекциям мужа. Сначала, правда, пыталась противиться всего один раз. Но теперь, когда Вильямс, развалившись, сидел в шезлонге, пил и разглагольствовал, жена стояла у дальнего края стола, опершись на него ладонями, и следила пугливыми глазами за его губами. Без звука, без движения, едва дыша, пока он не отпускал её со словами «Ступай спать, кукла!». Жена издавала протяжный вздох и тихонько выходила из комнаты, облегчённо и равнодушно. Ничто не могло заставить её вздрогнуть, огрызнуться или заплакать. Она никогда не жаловалась и не перечила. Разница между ними была слишком огромна, непреодолимо. Она, по-видимому, пугала жену до дрожи. Смурная баба. Чёрт бы побрал всю эту затею. Какого дьявола он посадил её себе на шею? Эх, ну да ладно, он сам хотел обзавестись домашним очагом. Выбор работника, похоже, устроил Хедега, и хозяин подарил ему бунгало, окружённый цветами, дом, к которому Уильямс Вспетляя, теперь шёл прохладной лунной ночью. Этим он вдобавок снискал поклонение клана до соуса. Человек его чеканки всё выдержит. Справится с любым делом, добьётся чего угодно. Пройдёт ещё пять лет, и белые люди, что играют по воскресеньям у губернаторов карты, примут его в свой круг, а на жену-полукровку даже не посмотрят. Ура! Тень перед ним дёрнулась и взмахнула шляпой размером с бочку из-под зажатой в руке длиной несколько метров. «Кто здесь крикнул «Ура»?» Вильям стыдливо улыбнулся и, засунув руки в глубокие карманы, напустив на себя серьёзный вид, ускорил шаг. У него за спиной, с левой стороны улицы, перед входом во двор мистера Винка, мигнул огонёк. «Мистер Винг! Кассир!» Хедик и Ко, прислонившись к кирпичной стойке ворот, курил последнюю сигару на сон грядущий. Невидимая в тени подстриженных кустов миссис Винг медленно, размеренным шагом, вышла хрустя галькой по круговой дорожке со двора на улицу. «Вильям стопает домой, пьяный поди», — не оборачиваясь, — сообщил жене мистер Винг. Я видел, как он прыгал и махал шляпой. Хруст гальки прекратился. «Ужасный человек», — равнодушно ответила мисс Винг. «Я слышала, что он колотит жену». «О, не, дорогая», — рассеянно пробормотал мистер Винг, делая неопределённый жест. Его не интересовало, был ли Вильям с домашним тираном, вечно эти бабы попадают пальцем в небо. Реши Вильямс помучить жену, он придумал бы более изощрённый способ. Кассир хорошо знал Уильямса как очень способного и очень хитрого работника. Даже чересчур хитрого. Сделав напоследок пару затяжек, мистер Винг про себя решил, что доверие, оказываемое Вильямсу Хеллигом, не исключало осторожной критики со стороны кассира. Он становится опасен. «Слишком много знает. От него придётся скоро избавляться», — сказал мистер Винг. Однако миссис Винг уже ушла в дом. Покачав головой, кассир выбросил окурок и медленно поплёлся за супругой. Вильямс шагал домой, сплетая в уме блестящую паутину будущей жизни — Взору открывалась столбовая дорога, ведущая к величию, прямая и яркая, без единого видимого препятствия. Он временно свернул с честного пути и понимал это, но скоро вернется на него и уже больше никогда с него не сойдет. дело это пустячное, он скоро все поправит, а пока что главное — не попадаться. Вильямс полагался на свою ловкость, Удачу, прочную репутацию, они нейтрализуют любое подозрение, даже если кто-то отважится в чём-то его заподозрить. Да никто не отважится. Сам он, конечно, знал о недостаче. Вильямс на время позаимствовал у Хедика кое-какие деньжата по досадной необходимости, однако судил себя со снисхождением, относя свой проступок к слабостям гения. Он скоро вернёт деньги, и всё станет как раньше. Ни у кого ничего не убудет, и он без помех продолжит движение к блестящей цели своих вожделений — войти в долю с Хедигом. Прежде чем подняться на крыльцо своего дома, Велимс постоял немного, широко расставив ноги, держась за подбородок и воочию представил себя в роли партнёра Хедига. Какое славное положение! Надежная, как скала, манящая глубиной, как бездна, хранящая тайну, как могила.